Не выйдет. С каждым годом у фраермана становилось все больше друзей, поэтому канотоп начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием. Пришлось, в конце концов, установить три разряда канотопов: малый, средний и большой. Малый канотоп собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер, В средний конотоп вошли новые общники Василий Гросман, Семён Гехт, Андрей Платонов, старый наш друг по батуму, архитектор Миша Синявский и его жена Люсьена. Собирался средний конотоп вместе с малым раз в неделю. И наконец, примерно раз в месяц, собирался большой конотоп, громоздкий и шумный. На большом канотопе можно было встретить самых разношерстных людей: от сибирского восторженного поэта Вани Ерошина Душа горит до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами историка Торле, и от корректного до последней пушинки, снятой с пиджака писателя Георгия Шторма, до волгаря и окольщика, книголюба Шуры Алимова, косовороточного вечного студента. Гайдар писал шуточные стихи про каждого участника конотопов, но, к сожалению, их никто не записывал, и сейчас они забыты. Он сочинил гимн конотопа, В этом гимне трогательно изображалась смерть Гайдара в канотопе от неизвестной причины. «Конотопские девушки свяжут на могилу душистый венок, конотопские девушки скажут, отчего это в мер, паренек». Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара. «Ах, давайте машину скорее, ах, везите меня в Конотоп!» В стихах о Фраермане были совершенно точные строки. «В небесах над всей вселенной Вечной жалостью томим Зрит небритый, вдохновенный, Всепрощающий рувим». Стихи эти Гайдар писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно. Однажды на Малом Конотопе я прочел короткий рассказ о книге, какую собирался писать, о Газе. Это был, собственно, не рассказ, а свободный план книги, украшенный авторскими отступлениями и цитатами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов и лоций Каспийского моря, из энциклопедии и моими размышлениями, выданными за чужие цитаты. Мне нравилось, что ни один ученый и литературовед не мог изобличить меня в неправильности этих цитат, так как и цитаты, и их авторы были вымышлены. Я прочел на Конотопе свой план и отдал его на всеобщее обсуждение но обсуждать особенно не стали, так как никто не знал, что такое «карабугаз». Только Роскин сказал, что охотно согласился бы вместе со мной написать книгу о «карабугазе», но это бессмысленно, так как он уверен, что ни в какой «карабугаз» я не поеду и книгу о нем не напишу. Конечно, Роскин предложил пари. Если через год я не напишу книгу, то должен буду купить Роскину школьный микроскоп, а если напишу, то Роскин обязуется подарить мне Хороший спиннинг. Понятие о хорошем спиннинге было чрезвычайно растяжимым и колебалось в пределах от пяти до тысячи рублей. Из-за цены этого спиннинга шли постоянные распри. Мне хотелось написать книгу чисто географическую, суровую, строгую, похожую на отчет о путешествии, такой же живописный, как самодельная и грубая карта, набросанная углем на куске оберточной бумаги. С детства я досадовал, что вся земля исследована и описана. А в тот год эта досада была особенно сильной. Должно быть от того, что я вынужден был сидеть в Москве и ежедневно вариться в вязкой скуке телеграфного агентства «Роста». Скука эта была для меня даже окрашена в грязновато-желтый цвет. Особенно было досадно, что земля была исследована и описана зачастую совсем не теми людьми, которые могли бы передать ее сложную красоту и таинственность. Все описано. Все. Все изучено. Почему известный картограф капитан Бутаков не оставил мне хоть небольшое Аральское море, чтобы я мог его объездить и описать? Я бы сделал это с величайшим наслаждением. Я бы вспомнил до последней мелочи все обстоятельства, которые имели касательство к этому морю. Вспомнил бы даже проект французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, пытавшегося устроить на берегах Орала республику для политических изгнанников изо всех стран мира. Но белобрысая, трезвая немка Екатерина II отвергла этот проект без всяких оснований. Все на земле было описано, за исключением таких редких и адских мест, как Карабугас. Поэтому он особенно меня привлекал и тревожил. Я человек совершенно не суеверный. Все же помнил предупреждение геолога, Алексея Дмитриевича Шацкого о том, что «Карабугаз» грозит мне гибелью. Предупреждение это мне тоже нравилось. Я решил весной непременно поехать в «Карабугаз». Денег, конечно, не было, да и надежд на деньги тоже не было. Единственный способ добыть деньги состоял в том, чтобы предложить какому-нибудь издательству еще не написанную книгу о «Карабугазе» и получить под нее аванс. Я пошел к директору одного из издательств. Директор смотрел на меня с досадой, как на нечто наскучившее и насквозь известное. Вкратце рассказал ему о корабу Гази. «О берегах этого залива, — сказал я, — непрерывно накапливаются гигантские, единственные в мире залежи мирабелита, глауберовой соли, иначе она называется английской». Директор раздраженно повертел в пальцах отточенный карандаш, ударил острием карандаша по столу и сломал острие. «Безобразие! — сказал он. И то и другое безобразие, и дрянь карандаш и ваш замысел воспеть в романе слабительную соль и получить под эту соль хорошенький аванс на фоне нынешнего бурного индустриального роста Советского Союза ваша тема, если взглянуть как следует, является прямым издевательством и глумлением над народом и советской властью. Не выйдет, сказал он внятно и твердо, как будто говорил с жуликом, подсунувшим ему гнилой товар. Не выйдет. «Этот номер не пройдет!» Он снова ударил карандашом по столу и теперь уже сломал его окончательно. «Не выйдет!» — прокричал он, глядя круглыми, остановившимися глазами не на меня, а куда-то за мою спину, где висел на стене портрет. Я встал и, не попрощавшись, ушел. В этом месте я на минуту прерву повествование, чтобы рассказать о том, как единственный раз в жизни видел Сталина. Было это примерно в середине 30-х годов. В Кремле заседал съезд комсомола. Кремль в те времена был наглухо закрыт для народа. Поэтому я обрадовался, когда в Дедгизе мне предложили гостевой билет на последнее заседание комсомольского съезда. После 20 лет перерыва я снова мог увидеть Кремль, пройти по огромным плитам его площадей, посмотреть соборы в почернелом дряхлом золоте, в их угрюмом и боязливом молчании. Я вошел в Кремль через Пасские ворота, часовой цепкой, недоверчиво поглядывая мне в лицо, проверил документы. Я прошел через площадь к Большому дворцу вдоль нескольких будок с часовыми. Каждый раз, когда я подходил к очередной будке, в ней требовательно трещал звонок, часовой выходил из будки и снисходительно отдавал честь, не меняя каменного застывшего выражения лица. Сталин на съезде еще не выступал. Участники съезда надеялись, что он выступит хотя бы на последнем заседании. Но никто не мог сказать, случится это или нет, даже председатель съезда Косарев не знал этого. Участники съезда то дружно, то в разброд кричали «Просим Сталина! Сталина! Сталина!» По временам этот крик товарища Сталина сменялся возгласом «Слава гениальному Сталину, нашему родному отцу!» Этот возглас... Тонул в грохоте аплодисментов и топоте ног. Время шло. Весь президиум ждал, стоя появления Сталина. И вот свершилось. Из стены за столом президиума из ореховой панели внезапно и незаметно возник Сталин. Все вскочили. Яростно загремели аплодисменты. Сталин неторопливо подошел к столу, остановился и, сцепив руки на животе, вращая большими пальцами, смотрел в зал. Я сидел вблизи и хорошо рассмотрел его. Прежде всего, меня поразило то обстоятельство, что он был мало похож на многотысячные свои приукрашенные портреты и парадные фотографии. Это был низкий, коренастый человек с тяжелым лицом, рыжеватый, с низким лбом и толстыми усами. Одет он был в ту форму, какую, видимо, придумал для себя до того, как начал носить мундир генералиссимуса. В серый френч — И серые брюки, как всегда, заправленные в блестящие начищенные сапоги. Зал сотрясался от криков. Люди аплодировали, воздев руки над головой. Казалось, сейчас обрушится потолок. Сталин поднял руку, сразу упала мертвая тишина, и в этой тишине Сталин отрывисто выкрикнул хрипловатым голосом, сильным грузинским акцентом: Да здравствует, советская молодежь! И так же таинственный внезапно исчез в стене, как и появился.